Болан наблюдал за ней, тоже пытаясь понять ее чувства и истинные мотивы поведения. А ведь она очень даже хороша собой. Какую роль она играла в этом притоне для чокнутых? Маг вздохнул, ясно осознавая, что человеку случайному, вроде него, вряд ли стоит искать приключений на свою голову. — Спасибо за доллар! — произнес он и быстро направился к двери. И тут, преграждая ему путь, на пороге возник человек. Он напоминал голливудскую карикатуру на британского офицера. Все было на месте, и маленькие усики, и безупречные костюмы из твида. Он держался подчеркнуто прямо, а потому казался выше своих шести футов. Болон сунул руку под мышку и нащупал рукой неразлучной береты. А вот и Чарльз собственной персоной!» Насмешливо протянул он. «Неверно!» — ответил незнакомец. «Чарльз у себя в подвале. Он меняет дорогостоящую камеру, которую вы уничтожили совершенно напрасно. Извините, Болон, но ваша манера платить за добро просто отвратительно. «Вам не стоило запирать меня на замок!» — пожал плечами Болон. С беретой в руке он приближался к двери. Джентльмен в твидовом костюме не шевельнулся, по-прежнему преграждая единственный выход. «Пока я ничего не могу объяснить», — сказал он. «Но сейчас вам нельзя выходить на улицу, Болон. Там вас ожидает наш общий враг и неминуемая гибель. Откуда вам это известно?» «Я видел их, когда входил в здание. Весь сквер ими кишмя кишит». «Кого вы имеете в виду?» — с подозрением спросил маг. «Полицию?» «Шутить изволите». «Конечно нет, хотя я она вертится неподалеку». «Вы что-то говорили про общего врага. Объяснитесь, пожалуйста», — попросил Булан. «Те, кто жаждет вашей крови, пытаются раздавить и нас, но по другим причинам. Не забудьте, мы помогли вам попасть в Англию и рассчитываем теперь, что...» «Ну вот, одной загадкой стало меньше», — заметил Булан, — «но в Дувре». «Было полно мафиози. Откуда они узнали о моем прибытии?» «Этот вопрос нас беспокоит так же, как и вас. Похоже на утечку информации. Не волнуйтесь, мы обнаружим виновного». «Допустим, пока я удовлетворен вашими ответами», — сказал Булан. «Но что вам дает мое присутствие? Или, как я понимаю, вам нужен наемный убийца?» Джентльмен слегка пожал плечами. «Ваша терминология несколько прямолинейна, но, в общем-то, вы угадали. Вы приговорили к смерти кое-кого из сильных мира сего. Они находятся у нас, в Лондоне. Мы решили, что...» «Короче, мы проголосовали, Болон». «Проголосовали? За что?» «Мы решили финансировать ваше пребывание в Лондоне». «Вы ошиблись. Я не продаюсь». «Тихо, с укором», — сказал Болон. «Конечно, конечно». — Извините, ради бога, я не хотел оскорбить вас, мы просто рассчитывали на сотрудничество. — точнее, мы снабдим вас кое-какой информацией, а вы обеспечите нашу защиту. Булан погрузился в размышления. — Таким образом, — продолжал его собеседник, — когда вы закончите работу в Лондоне, мы обеспечим ваш выезд из страны. — Не пойдет, — заявил он терпящим возражение голосом пропустите меня я ухожу человек в дверях криво усмехнулся киплинговский кот загадочно сказал он чего чего мне вспомнились сказки Редьярда киплинга в них шла речь про кота который жил в джунглях задрав трубой хвост он бродил по диким лесам сам такой же дикий и одинокий это вы болан дикий кот который ходит сам по себе. Признаюсь, я восхищен вами. Если вы не против, я распоряжусь, чтобы эту эпитафию высекли на вашей надгробной плите. Благодарю вас». Болон отстранил твидового джентльмена от двери и начал спускаться по слабо освещенной лестнице. «Подождите!» — крикнула ему вслед молчавшая во время беседы девушка и побежала к двери. Она нагнала болона в самом низу лестницы и протянула ключ. «Куинхаус!» — прошептала она. «Квартира со стороны фасада. Верхний этаж. Это прямо напротив парка, у Рассел сквера Вы легко найдете дом. Там вам нечего опасаться. И вы всегда будете желанным гостем. Всегда!» Болан нагнулся и коснулся губами ее лба. «Окей!» — шепнул он. И вышел, сунув ключ в карман. Хотя в этот момент дом на Рассел сквер казался ему абстракцией, пустым звуком. Если твидовый приятель не соврал, то он попадет на улицу, где полным-полно мафиози. Мак глубоко вздохнул и проверил, сколько еще патронов осталось в обойме береты. «Значит, кот бродит в одиночку?» Болон изобразил на лице подобие улыбки и нащупал в кармане запасные обоймы. Сама по себе идея неплоха, он задерет хвост трубой и пройдет через дикий лес, в котором правит мафия. Все джунгли похожи как две капли воды, и царит в них один и тот же закон. Быстро убить и исчезнуть, чтобы затем вернуться и начать все сначала. Болан хорошо усвоил этот закон, он был стар как мир, старше любых других человеческих законов. А кроме того, Болон тоже мог процитировать Киплинга. «Таков закон джунглей, старый, как само небо? Или еще? Тени вздох, пронеслись под джунглям. Это страх! Маленький, это страх!» «Да», — подумал Болан, — «Киплинг знал в этом толк». Обратный путь лежал через тесные камеры вызывавшие у него болезненное отвращение. Нигде не задерживаясь, он миновал их, прошел сквозь гигантские половые губы, которые чья-то извращенная фантазия превратила в двери и снова оказался в зале гареме. На этот раз он заметил массу мелочей, на которые прежде не обратил внимания. Фаллические статуэтки, вазы в форме ягодиц, абажуры из корсетов и множество других элементов эротического декора. Болон печально покачал головой, думая об оставшейся наверху девушке, и вошел в зал-гостиную. У стены рядом со снятой деревянной панелью на коленях стоял седой старик. Он поднял голову и, нахмурившись, посмотрел на Болона, но, не выдержав немой дуэли, отвел взгляд отсузившихся, блеснувших холодным огнем серых глаз. «Покажите мне, как незаметно выйти отсюда!» — приказал Болон. Чарльз с трудом, постарчески поднялся на ноги. «Самый надежный путь через подвал, но он приведет вас всего лишь на ту сторону сквера. На мой взгляд, это даст незначительное преимущество». «Отлично!» — кивнул Болон. Незначительного преимущества ему сейчас как раз и не хватало но он постарается обрести его во время предстоящей прогулки по дикому лесу. Старика звали Эдвин Чарльз, но он предпочитал, чтобы его звали просто Чарльз. Болон попал в точку, определив по голосу, что имеет дело с бывшим военным, дважды пенсионером, как объяснил потом сам Чарльз. Он прошел Вторую мировую войну в качестве офицера связи, при американской военной разведке. Он имел хорошую возможность наблюдать за американцами и восхищался ими. А потому он прекрасно понимал недовольство Болана и не осуждал его крутых мер против скрытой камеры. Маку никак не удавалось определить точный возраст Чарльза. Он давал ему около 75 лет, плюс-минус еще 3-4 года. Если бы Болону пришлось сделать выводы, На основе его умственных способностей, то он охотно скостил бы старику не один десяток лет, поскольку Чарльза отличали живость и ясность мысли, а его глаза сверкали молодым юношеским задором. Сдавала лишь телесная оболочка. И когда Чарльз двигался, это становилось заметно. В расцвете лет он был, вероятно, очень крепким и привлекательным мужчиной, высокий рост. Валевая челюсть и серебристо-белые вьющиеся волосы быстро расположили к нему болона Мак с удовольствием свел бы с ним дружбу, доведись да им встретиться лет 30-40 тому назад. В прежние годы запасной выход был частью системы ливневой канализации. Старик вел болона через старый туннель, кое-где хранивший следы бомбардировок времени последней войны, и рассказывал, что раньше запасной выход имел жизненно важное значение, а теперь туннель стал лишь продолжением музея, который следовало сохранять, как и все остальное. — В Лондоне наших дней все позволено, — говорил старик, блестя живыми глазами. — Грех во многом потерял свой прежний шарм, не так ли? Добравшись до конца подземелья, Болан поблагодарил Чарльза, крепко пожал ему руку и извинился за разбитую камеру. По металлической лестнице он поднялся к массивному чугунному люку и уперся в него плечами. Снизу Чарльз взволнованно наблюдал за ним, подсвечивая небольшим карманным фонариком. «Эй, Янки! Прежде чем высовываться, как следует осмотрись!» — посоветовал он. «Будет исполнено, сэр!» — с улыбкой ответил Болон. «Вы знаете...» «Этот маленький очаровательный музей. Он имеет совсем другой смысл. Вы уже, должно быть, догадались об этом сами. Это символ нашей эпохи Болон. Помните это? Наши эпохи!» Улыбка исчезла с лица Болона. Взмахом руки он попрощался с Чарльзом и опустил люк. Ему не давал покоя вопрос, что могло заставить такого старика ввязаться в подобную авантюру. Лучше бы ему проводить время в приличном и спокойном клубе, рассказывая о славных подвигах минувших дней, чем терять время на сомнительную игру в шпионов в борделе для извращенцев. Маг решительно отогнал от себя мрачные мысли и задумался над более актуальной проблемой. Он находился в подвале дома, расположенного напротив музея Де Сада. Это здание также принадлежало директорам музея. Здесь располагались специализированный книжный магазин и секс-шоп. Подвал служил складом, и в желтоватом свете маленькой лампочки Мак видел разложенные повсюду стопки книг и коробки с другим товаром. По скрипучим ступенькам он поднялся наверх и проник в торговый зал магазина. Здесь царила почти полная темнота. Слабый свет уличного фонаря с трудом проникал сквозь опущенные жалюзи окон, но его хватало, чтобы выявить материальную сущность и форму различных предметов. Болон спрятался в тени у витрины и принялся внимательно наблюдать за всем, что происходило на улице. Туман рассеялся, лишь небольшие его клочья стелились над самыми крышами домов. С полдюжины бестолково расставленных фонарей давали мало света и большая часть сквера тонула в темноте. Через несколько минут напряженного ожидания Болону повезло. Он заметил огонек, кто-то прикуривал сигарету. Человека маг не видел, хотя тот стоял прямо перед магазином. Его присутствие выдавал ярко рдеющий во тьме огонек горящей сигареты. Спустя пару минут мимо окон магазина медленно проехал американский Линкольн битком, набитый пассажирами. На дверце водителя Болон заметил фару-искатель. Это были охотники. Едва лимузин исчез из виду, как из темноты вышел человек и остановился под фонарем, чтобы взглянуть на часы. Через секунду он снова растворился в ночи. Да, Болона ждали. Чуть позже снова появился Линкольн но остановился в стороне, вне поля зрения Мака. Высокий и широкоплечий мужчина тут же прошел перед витриной магазина и направился к машине. В это же время на другой стороне сквера открылась дверь музея десада, и в светлом прямоугольнике двери возникла стройная фигура Энн Франклин. Болон внимательно наблюдал за ней, пытаясь понять, как воспримут ее появление, «Те, кто сейчас шатается по скверу!» Девушка неторопливо пересекла улицу и остановилась перед фонарем в центре сквера. Болну показалось, что она смотрит прямо на окно книжного магазина. Несомненно, Чарльз рассказал ей о его уловке. Маг раздосадованно следил за ней, чего ей надо. Он уже начал закипать, когда из тени вышел человек и направился к девушке. Не останавливаясь, он прошел мимо нее. Эн повернула голову и проводила его взглядом. Они разговаривали? он не знал. Скорее всего, нет. Прошло несколько минут, и в переулок, ведущий к скверу, завернула такси. Девушка помахала рукой, и машина остановилась рядом с ней. Она села на заднее сиденье и такси тронулось. Но не успели его огни скрыться за поворотом, как из темноты сквера следом за такси двинулась другая машина. Нет, девочка ничего не сказала. Ее просто опознали и установили слежку. Мафиозии не хотели зря рисковать. Как, впрочем, и Болон. Терпеливо наблюдая за сквером, он получил ясное представление о силах противника. Их было много, слишком много, чтобы решиться на атаку в лоб. Поэтому маг дожидался удобного момента, и его время наконец наступило.